Глава 31. Я молчала, оглушённая этим признанием. Не могла оторвать взгляд от пропасти, в которую улетел мой портрет, там, где действительно была изображена я, и в то же время та женщина на рисунке казалась такой чужой, высокомерной, чопорной, отталкивающей. Неужели я могла стать такой? Алиса. Коля провёл губами по моему виску. Скажи, что простишь меня. Скажи, что не отвергнешь. Я прошу тебя, не молчи. Открыв рот, поняла, что не способна проронить ни слова. В голове раилось столько вопросов, и все они начинались с одного и того же слова: почему? Почему его не было столько лет? Почему он не открылся сразу? Почему выждал? Я представляю, какое разочарование ты испытал, увидев меня через столько лет. Не к такой Алисе это возвращался, правда? Нет, простонал он. Нет, что ты говоришь? Обхватив меня за бедра, Фроди стал на колени прямо на этом поваленном бревне. На мгновение мне стало так страшно. Опираясь на трость, я попыталась уйти, но он не отпустил. Здесь не безопасно, прошептала я севшим голосом. Я никогда не позволю тебе снова упасть, Алисия. Он сжал меня сильнее. Прости меня, я умоляю. Почему? Мой голос дрожал. Я так и не смогла продолжить вопрос. Так много было этих почему? Потому что гордый дурак, прорычал он. Потому что неуверенный в себе осел. Потому что всегда знал, я недостоин тебя. Поэтому так легко поверил в это письмо. Прости меня, только прости. Уткнувшись лбом в мою спину, он с силой сжимал подол платья, словно всерьез опасался, что я уйду. даже не взглянув на него. Зачем ты вернулся, Фроди? Мне нужны были ответы. Я желала знать, что двигало им. Что бы отомстить за свою сломанную жизнь, и я пришёл отплатить тебе за предательство. И вдруг сам оказался последним подонком. Я просто хотел, чтобы ты увидела меня, увидела, кем я стала, Лися. Не просто деревенский мальчишка, не только сын арендатора. Чтобы поняла, я не пустое место, что тоже достоин твоей любви, что достоин. И я так хотел быть достойным. Ты ведь Лера, а я всё, что я мог мальчишкой, украсть твой портрет. Всегда понимал, тебя выберут достойного мужа, Лерда, а я. Прости, за всё прости. За что же мстить? прошептала я. За письмо, твоя невеста. Ты всё время говорила обо мне. Да. Не любил я никогда никого, кроме тебя. Не было ни намёка на чувство к другой. Да какой другой? Я и не смотрел на женщин, ни имён, ни лиц. Я не знаю, как оправдаться перед тобой, боюсь, что это просто невозможно. Его руки скользнули по моим бёдрам. Он с такой силой прижимал меня к себе, словно от этого зависела его жизнь. Ты даже себе не представляешь, сколько раз я подходил к твоей двери, чтобы признаться. В самый первый день, выместив зло на себя, я поднялся по лестнице и хотел уже постучать, но не смог. Я просто стоял там и понимал, нет слов, которые бы меня оправдали. Их просто нет, Алисия. Мне никак себя не оправдать, никак. Мне впервые с нашего с тобой расставания стало по-настоящему страшно. Я не знаю, что говорить и сейчас. Я люблю тебя, всегда любил. Прости, но мне нет оправдания. Я так и не нашёл тех слов, не придумал фраз, лишь всё окончательно испортил. И я не пришёл, когда так был нужен тебе. Ты справилась со всем сама, без меня. Это я не смог без тебя жить, а ты жила мною, ты жила нами, а я предатель. Мне не хватило духу верить в нас так, как верила ты. Что мне сделать сейчас? Как вернуть тебя? Как? Я знала, насколько горд этот мужчина. Ещё ребёнком он восхвалял честь и достоинство, не терпел низости, представлял, чего ему стоило встать на колени, а уж чтобы умолять. А он умолял и не оправдывал себя, был честен. Не нужно ничего делать. Отпусти меня, Фроди. Ты уйдёшь. Он сжал меня сильнее. Я не могу тебя отпустить, никогда не мог. Тебе придётся это сделать. Нет, прошептал он зло. Я никогда не сделаю этого. Ты моя последняя битва, ты мой самый желанный трофей, и я верну тебя, верну. Ты не терял. Мой голос казался таким тихим. Я всегда была здесь, всегда ждала. Но мы же не можем стоять на этом бревне вечность. Один раз с него я уже упала. Его ладони сжались в кулаки. Зарычав, дракон подхватил меня на руки. Взглянув на его лицо, вздрогнула столько злости, ярости. Красная чешуя проступала на подбородке, скулах, лбу. Зрачок то сужался, то становился человеческим, словно зверь пытался взять верх над мужчиной и вырваться наружу. Не удержавшись, я провела пальцами по его щеке. Ты больше никогда не будешь плакать, Алисия. Больше никто тебя не унизит и не обидит. Это не в твоей власти. Я покачала головой. Пока я жив, в моей. Почему ты не открылся сразу? Ответь. А как, Алисия? Он сделал несколько шагов и остановился. На красивом лице заходили желваки, но дракон быстро взял себя в руки и прикрыв глаза, продолжил свою исповедь. Одержав победу в твоём лени, я метался по полю и искал Лерда. Он был нужен мне живым, и я нашёл его. Сцапал твоего браца, сжав его горло. И потребовал назвать имя твоего мужа, а он лишь рассмеялся и назвал меня дураком. "Я ведь был уверен, что ты замужем. Я посылал сюда своих людей, и все твердили одно: в невестах только две младшие Леры, а о тебе чего только я не слышал, но ни слова правды". Изжимая глотку Критеса, я ещё не понимал, насколько он прав. Осознание пришло после, когда дверь замка отворилась и вышла ты. опираясь на эту палку, такая извеченная, гордая и смелая, он скользнул губами по моему лбу. Ты лишь раз взглянула на нас без страха, открыто, а потом протянула руку брату. Боль в моей груди усилилась, и я наконец осознал, чья она. Твоя всегда была твоей. А дальше? А дальше ты решил выяснить, гожусь ли я ещё на что-нибудь как женщина. Я осознавала, о чём спрашиваю, но мне сейчас так нужно было услышать от него нужные слова, фразы, которые вернули бы мне уверенность в себе. Что ты несёшь, Алисия? Пройдя ещё немного вперёд, он сошёл с бревна и снова остановился. А дальше я понял, что своими руками сломал свою же жизнь и свою и твою, что единственный мой враг я сам. Но в одном ты права. Эту поляну давно пора сжечь. Поставив меня на ноги, Кале протянул руку вперед. Его ладонь в миг охватила яркое, алое пламя. Сорвавшись с его пальцев, оно устремилось по бревну, захватывая его в плен. Далее перекинулось на землю, на сухой кустарник, на тручлявый пень, не затрагивая деревья. Безумное пламя поглощало наше тайное место, обращая его в пепел. Столетний поваленный дуб затрясся. Пламя разрасталось, пожирая его неестественно быстро. На миг сердце сжало как тямя горькое сожаление. "Нам больше не нужно прошлое, Алисия", шепнул Фроди. "У нас будет будущее. Будет, клянусь. Я вымолю твое прощение и докажу, что достоин. Главное, что ты ждала, я был не забыт и не брошен". А я, мой шёпот подхватил ветер и унёс на дно ущелья. Ты всегда была в моей душе. Коле я опустил руку, и пламя тут же стихло. Я не забывал ни на секунду. Тоска сжирала настолько, что жить не мог. И я вернулся, приполз, хоть и было сказано в письме, что меня никто не ждёт. Я не писал его. Я знаю. В его голосе звенела горечь. Знаю, Алисия, поэтому и хочу выяснить, кто выяснить и своими руками удушить. Держись, моя Лера. Не успела я сообразить, что к чему, как оказалась в лапах огромного красного дракона. Взмахнув крыльями, он резко рванул ввысь. Схватившись за коле, я ни живая ни мертва наблюдала, как земля становится все меньше. Огромное пылающее бревно треснуло и обрушилось в ущелье. Вот и все. Раздалось в моей голове. Больше туда никто не сможет прийти. Огонь стихал, оставляя после себя черноту. От поляны не осталось ничего. Ветер поднял пепел и погнал его в сторону океана. "Жреешь? Ты вернулся", шипнула я, всё ещё до конца не осознавая, что произошло. "Это главное". "Вернулся с позором". В голосе дракона слышались рычащие нотки. "Вернулся проигравшим победителем". Что теперь с нами будет, Коле? Теперь всё будет хорошо. И мне нравится, что ты называешь меня новым именем. Впереди показался замок. Облетев его, дракон осторожно опустил меня на балкон и пристроился рядом. Протянув морду, он спешно выдохнул, обдав меня облачком пара и коснулся носом моего плеча. Не удержавшись, я погладила красные шероховатые чешуйки. Таким он меня не смущал. Как же проще со зверем. Ты скучал, прошептала, обнимая его за шею. Безумно. Раздалось в голове. Видел тебя во снах, говорил с тобой, обещал, что ты станешь моей. Ты ведь моя? Я не ответила, лишь заглянула дракону в глаза. Вытянутый зрачок пульсировал, зелёное магическое пламя пляскалось в нечеловеческих очах. Ты моя? ты говорила, что простишь. Ты обещал. Улыбнувшись, я снова обняла его. Дракон заурчал, словно огромный кот. Его тело слегка затряслось, и в следующем мгновении я оказалась в руках генерала. Ты обещала, Алисия. Я много раз спрашивал тебя, и ты говорила, что простишь, что бы ни было. Простишь. Ты мог признаться сразу. Меня всё ещё задевало, что он скрывался и дурил мне голову. Нет, не мог. Его голос стал тише. Сначала растерялся и хотел узнать, зачем ты написала то письмо. Не хотела становиться для меня обузой, решила за нас двоих. Именно так я подумал. С этими мыслями пришёл сюда и рассказал тебе о моей предательнице невесте. А ты лишь улыбнулась и пожурила меня за то, что так легко сдался. И тогда я понял: это не ты, врать, ты не способна. Ты обещал мне браслет. Припомнила я и это. Я сдержала обещание. Он остался на нашей поляне. Я повесил его там, куда ты обычно крепила свои венки. Но у тебя его нет, ведь так? Нет. Я отодвинулась и взглянула ему в лицо. Там ничего не было. Я прибежала, как только смогла, но даже следов твоего пребывания не обнаружила. Я оставил тебе лист с адресом, браслет и булочки, завёрнутые в платок. Всё это было там. Он снова притянул меня к себе и крепко обнял. "Булочки были с маком, твои любимые". "Нет, я ничего не нашла". Мне было так хорошо в его объятиях, словно я обрела опору. "Кто доопередил тебя?" Коля пригладил мои волосы. "И я хочу знать, кто этот кто-то. Без браслета в храм мне тебя не отвезти". Мы замолчали. Под нами грохотали высокие волны. Багровые ветры становились всё яростнее и сильнее, но мне было так тепло. Сила драконов, магия Афродиты. Нет, Кале. Ты не отвечаешь на мой вопрос, Алисия, словно не слышишь его. Опустив руки на мою талию, дракон медленно опустился передо мной на оба колена. Ты простишь меня? Я был так несчастен, потеряв тебя, даже не осознавал, что эта проклятая богами бумажка может быть написана не тобой. Не отталкивай меня. Я виноват, прости. Он спрятал лицо, уткнувшись в мой живот. Даже через ткань платья я ощущала тепло его дыхания. Мне особо и нечего тебе прощать, Кале, пробормотала и запустив руки в его мягкие локоны, пригладила их, что в детстве торчали в разные стороны, что сейчас. Кое-что в этом драконе всё же не меняется. В моей душе царило такое смятение. Ты бы сам себя простил. Вместо того, чтобы открыться и честно всё рассказать, только ещё больше наломал дров. Хворастинкой бы тебя отходить до да поздна уже воспитывать. Я пропустила сквозь пальцы тёмные пряди волос. Знаешь, я так ждала возвращения своего друга, но оказалась не готова встретить вместо него мужчину, в которого влюбилась. Я не хотел мучить тебя, совсем не хотел. Он поднял голову и взглянул на меня. Прости мне и это. поняв, что ты ждёшь, увидев все те браслеты, решил, что если ты полюбишь меня настоящего, выберешь меня, а не призрак прошлого, то мне никогда не придётся сознаваться в том, что я бросил тебя, что не пришёл, когда ты так нуждалась во мне, и это было слабостью, моей слабостью. Чем бы ты помог? Мои губы тронула улыбка. Все, Малисия, всем. Протянув руку, он коснулся моей скулы, отвёл лицо ладонью. Я остановился на подбородке, большой палец очертил нижнюю губу. Ты не осознаёшь, но, Алисия, я самый молодой генерал Империи Драконов, и я богат. В моей власти дать тебе всё: хорошую пищу, одежду, целителя. И я мог избавит тебя от стольких лет боли. Когда я впервые посреди ночи услышал твой крик, и я не смог вытерпеть этого. Примчался сюда на этот балкон и понял, что ты спишь. настолько свыклась с этой болью что она даже не будет тебя я вошёл в комнату и попытался найти обезболивающее хотел помочь но ничего не было пустой стол и несколько склянок а ты металась во сне всхлипывала ты передал мне обезболивающее через талью нет он покачал головой я напоил тебя им сам и всю ночь просидел у твоей кровати просто любуясь на свою красавицу Леру а ещё осознал Всё это только моя вина. Не твоя, Кале. Моя. Его палец прижался к моим губам. Ты моя избранная, и я обязан был находиться рядом с тобой, лечить тебя, заботиться, носить на руках, когда ты не могла ходить. Ты воевал. Да, он медленно кивнул. Пытался вылезти из кожи вон, чтобы стать достойным тебя, чтобы явиться в этот лен победителем и продемонстрировать, как ты ошиблась. Глупо, правда? Пришёл покорять красавицу, а нашёл хроманого. Замолчи и не смей принижать себя. Он опустил руки и сильнее притянул меня к себе. Нашёл я здесь то, о чём и мечтать не смел. Вот только ни к чему тебе, генерал. Я нужен был здесь любящим и заботливым мужем, нужен был тогда, а не сейчас. Встань с колен, Кале. Я потянула его вверх, ухватив за плечи. Встану, когда ты простишь меня. Я люблю тебя, Алисе. Кажется, что встретив, вновь полюбил еще сильнее. Умоляю тебя, не отталкивай. Дай шанс, всего один. Я ведь говорила, что прощу тебе все, дурак ты такой. Я же так ждала от тебя. Браслеты плела, лежа годами на этой кровати. Да я только и встала, потому что крик дракона за окном услышала. Ползла на балкон, чтобы разочароваться. Это был не ты, а ты. Как ты посмел не сознаться мне? Не в силах вынести лавину нахлынувших чувств, ударила по его плечам кулаками. Он обнял меня сильнее. Не смей больше уходить, ты слышишь, Фроди? прошептала охрипшим от волнения голосом. Не смей больше оставлять меня. Не смей. Алисия, стремительно поднявшись, он стиснул мою голову в своих больших ладонях. Даже если тряпка и погонишь С места не сдвинусь, выдохнув это, колес клонился и на мгновение замер. Я люблю тебя. Его губы нашли мои. Закрыв глаза, я позволила себя поцеловать.